Глава 63 Глеб Никогда он раньше не думал о том, что так бывает. Когда все вроде хорошо, но тебе от чего-то плохо. Альбина старалась подружиться с Алисой, да, не прямо уж преуспела, но племянница после парочки задушевных разговоров с Глебом тоже стала стараться: Не подружиться, но хотя бы не хамить. Объяснил он ей все, как ему показалось весьма доходчиво. Хочешь выезжать в город, получать подарки, проводить время с Зоей, не ругайся с Альбиной. Дружить не обязательно, достаточно просто не ругаться. Иначе ничего не будет, особенно Зои. Причем насчет нее Глеб шантажировал Алису совершенно без зазрения совести, полагая, что его повар будет только счастлива, если ребенок перестанет постоянно торчать на кухне. Он понимал, Зоя добрая. Турнуть не может, но вряд ли испытывает особое удовольствие, общаясь с чужим ребенком. Она добрая, но не святая ведь. В общем, да. И Алиса старалась не хамить Альбине с натяжкой и кислым лицом, но старалась. И на работе все постепенно разруливалось, и глеб переставал тонуть в завалах, да и делегировал часть работы брата на его зама. И Зои он почти не виделся. Исполняя данное Альбине обещание, может, поэтому и не радовало ничего. Умудрился как-то прикипеть, привыкнуть, немножко влюбиться. И нет ему, дураку, теперь покоя. Слышал края муха что Зоя вроде бы встречается с управляющим, и так от этого тошно было. Вот и сегодня, во время поездки в зоопарк, было тошно. От приторности Альбины и от нарочитой вежливости Алисы, и от мысли о том, что было бы здорово отправиться сюда вовсе не с Альбиной. В обществе Зои точно все было бы легко и непринужденно. Ещё и что-то явно случилось, пока он отходил за мороженым. Глеб понял это по лицу обеих девчонок. Одна была мрачной, вторая торжествующе улыбалась. Не стал ничего уточнять, опасаясь усугубить ситуацию. Но позже, когда они с Альбиной остались одни, спросил, в чем было дело. «Ни в чем? Она пожала плечами. «Я просто поделилась с Алисой своими рассуждениями об образовании за рубежом». Поначалу Глеб просто опешил, а потом простонал. «Альбина, ну зачем? Ты хотела ее обидеть, что ли?» «Почему?» Она непонимающе на него покосилась. «Алиса?» «Вполне взрослая и умная. Должна понимать, что в Европе учат лучше, чем у нас. Да, это стоит денег, но у тебя они есть. Или ты думаешь, что она недостойна учиться в хорошей школе?» «Она уже учится в хорошей школе. Послушай!» Глеб едва не заскрипел зубами. «Ну как можно быть настолько неэмпатичным человеком, нечувствительным к чужим проблемам и боли?» «Алиса не смогла даже жить не в доме своего детства, а в моей квартире, а ты про переезд в другую страну». Психолог предупреждала. «Я помню», — перебила его Альбина. «Никаких существенных изменений и травмирующих событий. Но так это и не сейчас, через пару-тройку лет, когда она переживет смерть родителей. Глеб, серьезно подумай об этом. Образование у нас и за рубежом не идет ни в какое сравнение. Перед Алисой... В дальнейшем будут открыты все двери. Конечно, поначалу нелегко. Другая страна, другие люди. Но она справится, я уверена. И в итоге окажется только выигрыша. Вспомни, что ей, в конце концов, принадлежит половина вашей с Олегом компании. Как она будет управлять своими активами? «Ну, знаешь, я-то в Европе не учился». «Ты...» — Альбина фыркнула. «Ты рос в такое время...» когда просто учиться уже было благом, хоть и на двойке. Но сейчас другое время, Глеб. Зарубежное образование котируется и у нас. Наши нигде, кроме России. Я, конечно, не заставляю, племянница твоя. Просто подумай серьезно, чтобы горячку не пороть. Да, в словах Альбины было рациональное зерно. Нет даже много рациональных зерен. Она была права. И вроде бы хорошо, что она права, но все равно от чего-то плохо.